Доехали до избы, где Варвара Лукинишна жила Стой тут Теперь помычал под кляпом Глазами поворочил Я сказал, стой и молчи Нет, опять мычит, валенком показывает Ну что тебе? Что? Валенок снял, руку выпростал Кляп отвязал, цыкнул плевком Говорю, знает это место Ну и что? Я тоже знаю Ты знаешь, как груша калачит А я знаю, что ты Бензоколонка была. Мало ли, где чего было. А где бензоколонка? Там горючее, под землей. Спичку бросим, вздык и летим. Бензик подумал. Зачем? Не зачем, и куда? К такой-то матери. Бензик открыл рот, чтобы напомнить. Закрой пасть, твое место в узде. Но знал ответ. Не стал нарываться на обидной грубости. У него уже и мозоль на ноге наросла, от пинков А скотине хоть бы что Пинай его, не пинай Он привык <свят> Так что говорить он не стал Подержал рот открытым И снова закрыл, как было Бензин, говорит Ты его хоть жопой ешь Бензин, бензин, ферштейн Вода такая, но горит <свят> Тетель засмеялся Гори, гори, ясно, что бы не погасло Птички летят, колокольчики звенят цигарку ты оставь мне А как там того и этого <связанная> Ну и хрен с тобой, фашист <связанная> Хуже собаки Эти перерожденцы ага. Собаку обматеришь Ей ответить нечего Ау -ау. <связанная> И весь ее ответ <связанная> терпеть можно <связанная> Эти же говорят без безумолку Пристают к людям Сядешь сани, сразу начинается И дорога ему не такая И переулок паршивый И перекресток перегорожит И государство неправильно управляется И мурзы не с теми рылыми Теперь, говорит, вода бензин Сама вода, а сама горит Где же видно, что вода горела? Никогда этого не бывало И помыслить нельзя Не сходится вода с огнем Нельзя им Вот, разве когда люди стоят Да на пожар смотрят а в глазах у них будто в воде огонь плещет, отражается. А сами стоят столбом, замеревшие, как околдованные. Вот тогда да. Ну так это же морок, вождение одно. Нету в природе у Казани такого, чтобы вода горела. Разве что, пришли последние дни? Не может того быть. И думать не хочу. А другое, что год объявлен высокосно ага. А должно быть так Знамение нехорошее И метель что-то липкая И в воздухе как бы гудит Отворил завухшую дверь чмокнуло как поцелуй За ней вторая Между дверями сенцы у ней Маленько постоял, склонив ухо Прислушивался Балахон надевать не стал, хоть и положено. Маленькой своей своеволе допустил. Что ж, служба, конечно, государственная. Но на всякой службе своему человеку, близкому, али родственнику, послабление допускается. Поколебался. Крюк в сенцах оставить, али сразу с собой взять. Бенедикт поразмыслил и оставил крюк в сенцах. Приотворил вторую дверь-то. Сунул голову. Ко, ко А кто к нам пришел? Ни звука. Варвара. Кто там? Шепот тихий. Большой и хороший. А -а -а. Пошутил Бенедикт. Никакого отзыва. Шорох один. А -а -а. Бенедикт двинулся в горницу. Огляделся. Чего она делает-то? Лежит на лежанке. В трепье. А это только называется, что Варвара луки не Один глаз из тряпья виден остальное Все гребешки гребешки, гребешки, гребешки, гребешки Гребешки, гребешки Видать, за то время, что Бенедикт ее не видел Ее все гребешками обсыпал Ах, это вы Навестить говорит А я вот приболела На работу не хожу Но, озаботился Бенедикт А что такое? Не знаю, голубчик Слабость что-то В глазах темно, еле хожу. Да вы пересаживайтесь. Я так рада. Только угостить нечем. У Бенедикта тоже ничего с собой не было. Без приношения нельзя, это правда. Но он не придумал, чтобы такое подарить -то. Книгу? Ни за что. С книгами расставаться уж лучше смерти. Вот подарил сдуру Виндадора и стопняку. Потом так жалел, так жалел... Кто представлял, какая книга-то была хорошая. Да как ей на полке славно было стоять. Чисто тепло. Да как она, бедная, в неприбыльной избе, унылая и прокуренная, и у стопника валяется. Может, на пол свалилась. А старик сослепую не заметил. Может, нечем суп прикрыть было. Он и... Ой. А то Лев Львович, срамник, выпросил ее. Забрал к себе, от людей заперся Свечку затушил и ксерокс ей делает Желаю, говорит, размножаться Ему такие неуёмные ходоки, что бабы и мало И с козляком шутки шутит И с собакой, прости господи И с валенком <сосы> Так жалел головой об стенку бился, Ой. и руки заламывал, и ногти грыз. Нет, никогда больше ни одной книги никому. Цветки, а это бывает, идут к бабам в гости цветками. Ну, народ в огороде чего поярче, али чтоб дух от них хороший, побольше вместе сложат, и выйдет букет. Вот этот букет бабе и сунут. Дескать, и вы и так же прекрасны, и дух от вас тоже ничего». Держите крепшие и будем шутки шутить на зимой, какие же цветки Того-то, чтобы голову не ломать Принято, когда в гости идешь нести ржавь А лучше брагу и ржаве сваренную Потому что сам же тоже пить будешь Польза тут двойная Брагу сразу же пить можно А не дожидаться, пока там еще ее сварит Да процедит, да через угольки перегонит Да упарит, да уварит, да остудит Да опять процедит А тут готовое Пей сразу А второе Это если ты в гости пришел А гости, бывает, не задались Ну, повздоришь с хозяином, что пригласимши, аль подерешься, а плюешь кого, аль тебя плюют, али еще что. Так хоть думаешь, успел выпить? Не все же пропало. Но хозяйство своего Бенедикт давно не вел. Своей браги у него не было, а вся Кудеяровская. Начнешь нацеживать? Нет, лишний вопрос ни к чему. И пришел с пустыми руками -хо -хо -хо. И крюк в сенцах оставил <как> Взял тубарет Подсел к лежанке На лицо сочувствие напустил Брови вверх, рот вниз Без улыбки Как живете? Я слышал, вы женаты Поздравляю, замечательные события Мезальянс, похвастался Бенедикт Как это должно быть прекрасно Я всегда мечтала Скажите мне, скажите что-нибудь волнующее. А вот год объявили, что високосный. Варвара Лукинишна заплакала. А уж, веселого мало. бенедик поюрзал. Не знал, что еще говорить. Где она книгу-то прячет? Под кроватью? бенедик выставил ногу, как бы невзначайно. Просунул под лежанку и обтрогал Ногой, чего там спрятано Вроде короба Вот, знаете Читаешь в книгах Флёр д'оранж фото пакетик фиалок Приколотый к поясу Фемиан Да, эти все на боку ферт, сказал Бенедикт На этот ферт я заметил Ни одногошенька слова не понять Через валенок Плохо было слышно, что за короб И где у него крышка Вот эти Без крюка, как без рук <свист> Варвара Лукинична плакала Единственным глазом Наташа, <свист> Певч Колубица, Гряди Паникодила Да-да, <свист> э -э, ни слова не разберешь <свист> бенедик просунул вторую ногу под кровать Наступил валенку на пятку И потянул ногу из обуви Портянку заела Видать, слабо намотана Нет, лучше оба валенка сбросить Ведь до да чего неудобно без рук? Ну, ведь чтоб первый валенок снять, надо вторым пятку прижать. А чтобы второй снять, надо первым отдавливать. но если первый снял, так он будет снятый? Чем же давить-то? <связывая> вот это вопрос научный. А ведь ни в одной книге ответ на него еще не сыскалось. А если из природы наблюдения взять, то над ногами, как муха, быстро-быстро друг об дружку перебирать. Тогда ноги вроде как запутаются который первая, который вторая А гляньте, обувь слетит Эти юность <свят> Пролетела без любви Плакала Варвара Лукинишна Да-да, согласился Бенедикт Теперь надо портянку отмотать Путается, замешает Возьмите меня за руку, друг мой Бенедикт примерно решил Где у Варвары Лукинишны рука Взял это И подержал Теперь руки заняты Ноге уж точно помочь нечем Значит, надо крутить ступней Чтоб портянка отматывался А что отмоталась, второй ногой придерживать Да отодвигать и трепещите так, друг мой Поздно Судьбе не угодно было Скрестить наши пути Да-да, верно, я тоже заметил Паса эта нога Насколько же ловчей обутой Она же все равно как зрячая Вот стенка короба шершавая, но без занос. Берестый занос не бывает, это же не древесина, а луп. А не всякий луп на короба идет. Который тонкий, так его больше на письмо берут. Который потолще, это уж на корзбины. Столярное дело понимаем. А тут окрышка. Так крышку-то пальцем приподдеть. Вы тоже волнуетесь, друг мой, неужели и крепче ухватил руку, или что там у Варвары Лукиничной для опоры, растопырил пальцы на ноге, оттянул большой палец, поддел крышку. Тудыть, в глазах померкло, взвился весь и упал, хватаясь за что-то. Судорога проклятая. Забыл, что ноги-то не руки, тудыть. Тудыть. шло фу